94. Рост после смерти Телоконичные, дерзновенные высказывания по поводу нравственности, которые Фонтенель включил в свои бессмертные беседы в царстве мертвых, считались в его время затейливыми парадоксами, игрой острого ума, не слишком осторожного и дерзкого. И даже признанные законодатели вкуса, определявшие во многом общие умонастроения – не принимали их всерьез. И даже, может быть, сам Фонтенель не придавал им особого значения. И вот происходит нечто невероятное. Эти мысли становятся истиной. Наука обосновывает их. Игра становится серьезным делом. И мы теперь, читая эти идеологи, испытываем совершенно иные чувства, нежели Вольтер и Гельвеций, И невольно возводим их сочинителя в гораздо более высокий ранг, Чем это делали его тогдашние читатели? Справедливо? Несправедливо? Примечание. Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) французский философ, одна из наиболее ярких фигур эпохи просвещения. 95. -е. Шамфор. Примечание. Шамфор Себастьен Рок-Никола 1740-1794 французский философ, моралист, драматург его главные произведения максимы и мысли, характеры и анекдоты, собранные литератором Жан-Гене и изданные посмертно представляют собой классические образцы философской афористики. Шамфор был незаконно рожденным, о его происхождении ничего достоверного не известно. Отец его был, скорее всего, духовным лицом. Литературные таланты и блестящее остроумие открыли Шамфору доступ в высшее общество, в котором он, однако, вел себя совершенно независимо. Шамфор принял Великую Французскую революцию и был одним из первых, кто вступил в Бастилию. Ницше, конечно, имеет в виду принадлежащие Шамфору формулы революции, ставшие крылатыми слова, например, «Мир хижинам», «Война дворцам», «Я», Все, остальное – ничто. Вот что такое деспотизм. Я – это мой ближний. Мой ближний – это я. Вот что такое народовластие и сторонники его. А также участие Шамфора в выпуске серии «Картины революции», где под гравюрами он дает комментарий к изображаемым на них событиям.